Глава вторая. Нифига себе мутации. Можешь погулять по лагерю, ногу расходишь, с народом познакомишься. В общем, дыши свежим воздухом и наслаждайся жизнью. И да, к Фобосу зайди. К Фобосу? А к Деймосу не надо? Можешь потом и к Деймосу, но к Фобосу обязательно, это наш глава. Познакомитесь и пообщаетесь. «Он в третьем слева корпусе обитает, только ничему не удивляйся, а главное не пугайся». После этих слов как-то сразу нехорошо сжалась диафрагма. Лагерь был небольшим, восемь корпусов, включая административный. За последним справа виднелась двухэтажная столовая. На первом этаже, собственно, пункт приема пищи на втором, если верить потрёпанной и выгоревшей вывеске, кинозал. Асфальт, пробежав мимо корпусов, упирался в высокую блочную стену, в которой виднелись двустворчатые ворота, укрепленные листами железа и сосваренные из уголков площадкой сверху, на которой маячал часовой, и калиткой с домиком КПП рядом». За корпусами виднелись шесть сбитых из досок вышек с навесами, стоящие по периметру лагеря, на которых тоже несли службу дозорные. Несколько человек с автоматами за плечами прошли, не обращая на меня внимания к столовой, откуда слышалась музыка и задорные частушки, выводимые нетрезвыми голосами. «Ага, значит, питейное заведение устроили в благоприятном месте». Третье слева здание и было админкорпусом. Слева от двери была табличка «Пионерская комната». Справа кладовая. А над входом пионерский лагерь «СО», пробел «ЧНЫЙ». Трех букв не хватало, и я крутил в голове слово, пытаясь подобрать аналог. Внутри корпуса, в холле, за обычным письменным столом сидел усатый мужик в камуфле, неуловимо похожий на легендарного комдива. В катке в углу произрастал какой-то вид флоры с бурым стволом, широкими щетинисто-шипастыми листьями и блекло-розовыми соцветиями. В обе стороны ныряли коридоры, а за спиной мужика на стене находился барельеф. «Два пионера, один с горном, второй с барабаном, а между ними пионерка в короткой юбочке и с букетом цветов». «Вы к кому?» — поинтересовался Чапаев. «К Фобосу». Комдив грустно пошевелил усами, почему-то покосился на куст в катке, вздохнул и потрогал одним пальцем рацию на столе. «Кто?» — и цель визита. крысагон Шаман сказал зайти и представиться командиру. а это тебя из вертолета упавшего доставали? А почему крысогон?» Шаман так назвал. «Ага, понятно». Усач взял рацию, откашлялся и нажал тангетку. «Это чипай здесь крысогон от шамана». В трубке что-то с грохотом упало, послышалось сдавленное «Ай, блин!» Какое-то шипение и более нормальным голосом. «Пусть заходит!» Налево первая дверь. Чапай махнул вправо в сторону разлапистого кустика. «Может, направо?» На всякий случай переспросил я. Чапай нахмурил брови и задумался. Потом снова пошевелил усами и указал в сторону куста. «Туда! Иросянку не трогай, она голодная!» Растение было одно, и нетрудно было догадаться, что именно этот полутораметровый цветочек и есть хищная разновидность флоры. Проходя мимо кустика, боковым зрением заметил резкое движение и отпрянул в сторону. Ствол изогнувшегося ко мне растения попытался дотянуться листьями, усаженными острыми шипами. Они пролетели в паре сантиметров от рукава, Если бы я не среагировал, то точно вонзились в плечо. «Сказал же, аккуратнее!» — послышалось сзади. Припухший от настолько дерзкого и неожиданного посягательства на мою плоть от кровожадного растения, я по стеночке проскользнул в коридор и дернул на себя ручку первой двери. Створка распахнулась. И я тут же получил удар по ногам, от метнувшегося навстречу какого-то непонятного комка. Чуть не сбившее меня остромордое животное, похожее на ехидну, встопорщило иголки на манер дикобраза, и, зашипев, не разжимая челюстей, из которых торчал кусок материи, метнулась в холл. Росянка дернула стволом в сторону пронесшегося существа, но реакция была запоздалой. Войдя в кабинет, я тут же испуганно выскочил из него спиной вперед, грохнулся затылком о стену и потерял сознание. Прихожу в себя от потекшей по лицу влаги, лежа на твердой поверхности. Открываю глаза и снова чуть не раскроил свой затылок, испуганно дернувшись назад. Благо голова покоилась на чем-то мягком. И заорал. Во всю силу легких, насколько хватило дыхания. Со всхлипом втянул воздух и снова заорал, давая выход панике. Зажмурившись и работая руками и ногами, как мог быстро стал отползать назад, пока не уперся в стену. «Ой-вэй, какие все нервные и впечатлительные, боже ж мой!» Я удивленно открыл глаза. «Нет, это не глюк, и кукушка у меня не съехала», протаранив лобовую кость. Надо мной на корточках сидел Фредди Крюгер в своем буро-зеленом с грязно-красными полосками свитере и знаменитой шляпе. Лицо, покрытое струбьями и кусками отставшей и обугленной кожи, пыталось изобразить улыбку, насколько позволяли напластованные шрамы. Из трещин сочилась сукровица а в одном месте щека была прожжена насквозь и виднелся край пожелтевшего коренного зуба. «И шо вы так испугались, молодой человек? Нельзя же так давать волю фобиям! Оно вам надо? Теперь вы лежите не на очень чистом полу и пачкаете свою и так не совсем чистую одежду. Вставайте, вы застудите себе свой ревматизм!» А он у вас таки будет, если и дальше будете так валяться. Крюгер протянул мне руку. Слава богу, без своей убийственной перчатки с ножами. Меня зовут Фобос, я здесь за главного. Хотя, поверьте, я был категорически против этой должности, но мои скромные доводы ни одни уши не захотели слышать. А ведь у меня гастрит, полиомиелит, диабет и какие-то незначительные проблемы с кожным покровом. Кошмар из ночных снов почесал обугленную кожу на щеке. «А вы такие, если меня не обманывают мои уши, крысогон? Это вас, рискуя драгоценным здоровьем, вытащили наши мужественные парни из тонущего в болоте вертолета. Не отвечайте. Я вижу, что это такие именно вы». А я, как уже говорил, Фобос. Услышала бы моя бедная мама, Роза Баруховна, каким некрасивым словом назвали меня местные шлемазлы, она бы выплакала глаза от горя. Вы же начитанный молодой человек, и я это вижу по вашим умным глазам. Не отрицайте, вы ведь совсем уже поняли, из-за чего меня так зовут. Фобос и Деймос, спутники Марса, В переводе с греческого «ужас и страх». Вы — страх. «Я таки не ошибся в вас, молодой человек. Вы, наверное, очень хорошо учились в школе и радовали свою маму хорошими оценками. С вами приятно поговорить. А поговорить, как вы уже догадались, я люблю». Фобос помог мне подняться и, заведя в кабинет, усадил на стул. Сам же сел за стол напротив в мягкое кресло и минуту молча разглядывал. «Итак, чем вы планируете заниматься у нас?» Он сцепил обожженные пальцы с почерневшими ногтями, положив руки на стол. Потом, заметив выдранный из левого рукава кусок манжета, прикрыл его правой рукой. вы такие не смотрите так осуждающе!» Это дымка, моя кошечка-хулиганка. А, так вы же ее лицезрели, когда открыли эти двери. Нет, она послушная и вежливая. Но тут она надгрызла герань, а когда я попытался ее усовестить, тяпнула меня за руку и выдрала кусок рукава. А зубки у нее, смею вас заверить, очень и очень острые и совсем здоровые». «Были бы у меня такие зубы, я бы улыбался ими весь день и даже ночью во сне». «Фобос, а вы из этого мира?» «Увы, я тоже попаданец. Здесь только процентов десять аборигенов. Очень сильно их выкосило здесь. Может, поэтому мы и проваливаемся сюда. Баланс. Природа не терпит пустоты». «В основном аборигены держат оборону в больших городах, окруженных бетонными стенами. Но у них там и оружейные заводы, и продуктовые пайки. А у нас они бартер делают. Шаман рассказывал про друзы и молочко?» «Да, только я нифига не понял». «А что непонятно, молодой человек? У местной флоры и фауны есть то, что нужно аборигенам». А чтобы добыть это, нужно оружие, медпрепараты и пища. Вот мы как бы посредники. И не жалея сил и свободного времени, делаем бартер. Тяжело нам, а куда деваться?» Фредди Крюгер утер рукавом слезу и поправил шляпу. «Фредди, ой, Фобос, извините, а вы из какого мира? Может, мы земляки?» «Может». «Хотя я уже настолько здесь давно, что забыл, как зовут дедушку Изю, который шлепал меня по моим пальцам, когда я лазил ими в сахарницу». «Так из какого вы мира, Фобос?» «О, самый цветущий и прекрасный мир. Насколько я понимаю, у вас было две мировых войны». «Да. А у вас не так?» «Нет-нет. У нас была только одна». Потом европейские страны собрались, поговорили. А говорили они долго. И Рувимчик Фаерман от лица Германии предложил ввести единую валюту. Евро? Какой такой евро? Не смешите мои тапочки. Европейская валюта — это золотой шекель. И Манкерман из Франции, и Мойша Семенович из Италии, и испанский Гранд Хулио Эскобарман и даже австриец Фридрих Ващелович единогласно поддержали Тевтонца. как у вас Гитлера не было? Вы сейчас имели в виду этого поца, Адика Шекльгрубера? Таки он рисует этикетки к пиву, и должен заметить, это у него неплохо выходит. А Великобритания не была против Шекеля?» «Британия?» Это английские острова севернее Франции? А их кто-то спрашивал. Выращивают там у себя овсянку и овец и делают сувениры из продырявленных камушков. Дикари. А у нас они колонии по всему миру себе нахапали. В Индии и Китае, да и в Африке тоже. И на чем они туда, стесняюсь, плавали? На своих рыболовных лодках? Они на них только через Ла-Манш могут переплыть. А США? Что это за странная аббревиатура? Соединенные Штаты Америки. Штаты? Какая-то несуразица. Это вы про западные континенты Амока и Суракан? Так там находится Федеративная Республика Майя, Ацтекская Народная Республика, Содружество Народов Инки, а севернее небольшие страны Сиу, Магиканас, Чаракан, Ирокезия, Апачи. И еще какая-то мелочь. Европа закупает у них золото и кукурузу с картошкой, а экспортируют бузину, горох и стеклянные бусы. И все счастливы. Шучу. Не смотрите так. Там очень развита медицина и сельское хозяйство. Но я увлекся, молодой человек. Ваши удивленные глаза говорят о том, что вы с моим миром не знакомы. «Вы приятный юноша и, смею надеяться, принесете много пользы нашему скромному поселению. Очень приятно с вами общаться, но, извините, дела требуют внимания. Будут вопросы, все непременно заходите». Фобос поднялся из-за стола и протянул обожженную руку для рукопожатия. Выходя, на автомате обошел алчно встрепенувшуюся росянку по большой дуге, и увидел выходящих из другого коридора двоих в пятнистых костюмах и с автоматами за плечами. Они настороженными взглядами скользнули по моей фигуре и вышли на улицу. «А в том коридоре у вас что?» — поинтересовался любопытный я у усатого секретаря. «А, там у нас оружейка и склад. Можно купить стволы и патроны. Дальше мастерская скотча». Он оружие ремонтирует, и в самом конце — хабарница. Хабарница? Да, там можно продать то, что добыто из мутов, или обменять на ампулы с Ширяловым и блистеры с Глоталовым. Увидев непонимашку на моей физиономии, заулыбался. И я понял, что дяде скучно. В принципе, понять можно, целый день сидеть, а тут новичок, хоть какое-то развлечение а подробнее можно от чегого же нельзя присаживайся он ловко выдвинул второй стул из за стола и вопросительно приподнял бровь можешь по кофейку а то скукотища конкретная не вижу повода отказаться чипай выставил на стол две кружки сахарницу и банку с молотыми зернами потом наклонился и что то клацнул под столом. Знакомо зашумел, нагреваясь, электрочайник. «А у шамана электричества нет», — осенило меня. Заметив мой взгляд на потолок, на лампочку, усач снова улыбнулся. «Это дед в средневековье играет. У нас солнечные батареи на крыше столовой стоят, и дизель-генератор на всяк случай имеется. Или ты подумал, что в дремучесть попал?» «Я как-то даже растерялся». А ты не теряйся, на ложку, насыпай кофе. А чего ты там про ширялого и глоталово говорил? Про друзы и молочко тебя уже просветили? В общих чертах да, хотя непонятно все равно. Забей. На основе молочка делают эмульсии, которые надо вводить инъектором внутримышечно а кое-какие ингредиенты, выделенные из кристаллов в виде таблеток, принимают перорально. Местное население с подкошенным иммунитетом вообще жрет их постоянно, а наши бойцы в зависимости от ситуации, так как действие их ограничено по времени. Еще в молочке варят друзы, чтобы получить цельные кристаллы. Вот так более ясно. А сам ты откуда? С земли, естественно. Удивил так удивил. А конкретно, может, мы земляки? Вот это навряд ли, если, конечно, у вас власть не захватили пингвины. Кто? Чапай заржал. Да шучу я. У тебя такое лицо было, умора. Машины на каком топливе ездят? Бензин, соляра. Вот. А у нас на электродвигателе Тесла. «Слышал о таком?» «Про самого Теслу – да, про движки – нет». «Вот тебе и ответ». «Да, занятно миры развиваются. Хорошо, что не пингвины. Не люблю фуагра из рыбы». Усач снова жизнерадостно поддержал шутку и отхлебнул из кружки. Я повторил его маневр. Кофе был ароматный и в меру крепкий. «А ты здесь давно?» «Скоро два года уже. Я раньше в другом поселке жил, южнее. Мы втроем ходили, слон, хэдшот и я. Знаешь, почему слона так назвали? Чем слоны знамениты?» «Мышей боятся». «Мышей. Ха! И это тоже. У слона хобот есть. И у слона там хобот реальный. Его мужики в бане как голым увидели, так и назвали». Вот мы втроем и ходили. В очередном рейде нарвались на самку ешьте с детенышами. Слоны хэдшот на аппликации порванные, там и остались. А я сутки на дереве просидел, пока она не ушла. Хорошо дуб мощный попался, устало ствол грызть. А потом меня отряд из сочного оттуда снял. Я слезть боялся, все думал, эта тварь вернется или из засады выпрыгнет. «Отряд из чего?» «А, хе, это местная шутка. Название лагеря на админке видел?» «Там букв не хватает». «Вот правильно, букв не хватает. Так и называют, сочный. А полное название — солнечный». Чапай снова хмыкнул и отхлебнул кофе. Когти на его руке неприятно скрипнули по кружке, оставляя борозды на металле. Я невольно вскинул взгляд на звук и оторопел. Глаза с полопавшимися капиллярами и расширенными зрачками подновисшими надбровными дугами, лысый бугристый череп, покрытый какими-то ороговевшими бляшками, прижатые к голове заострившиеся уши с какими-то шевелящимися, как черви, отростками, слюнявая мерзкая пасть с мелкими острыми зубками». «Это рванулось ко мне, и если бы я невольно не отшатнулся, то впилось бы в лицо зубами». Не дотянувшись каких-то пару сантиметров, тварь, противно взвизгнув, отпрянула назад и нырнула под стол. Мгновение, и я уже с ногами забрался на стул, рефлекторно ожидая, что монстр вцепится в ноги. Вместо этого под столом началась какая-то потасовка. Стол затрясся. Мощный удар в столешницу снизу, визг шипение, царапающий скрежет. В сторону метнулся лохматый комок и, ударившись в стену, растекся по ней большой грязной кляксой. Клякса отрастила глаз на стебельке, внимательно огляделась им, поворачивая в разные стороны, и, наконец, уставилась на меня. Не отводя взгляда сгусток, принялся отращивать ниже органа зрения тонкое дрожащее щупальце. Студенистый отросток, изгибаясь, достиг пола, ощупал его и принялся утолщаться, растекаясь по поверхности, как густой мед, меняя по мере перетекания цвет с грязно-черного на блекло-розовый. Клякса перетекла по щупальцу вниз. Последним стек глаз, опускаясь на ножке как перископ. На стене осталось слизистое пятно. Сгусток на полу сформировался в холмик, увенчанный глазом, и бодренько пополз в мою сторону. Залезть с ногами на спинку стула у меня не получилось, и я сиганул на стол. «Дымка, тварина, пшла вон!» Из-за моей спины в направлении сгустка полетела струя жидкости, и если мои ноздри в этом состоянии меня не обманули, с запахом кофе. Струя врезалась в желеобразное тело, оно дернулось и мгновенно разошлось в стороны от горячего напитка, превратившись в бублик. Кофе плесканулось на доски, а бублик, обиженно мявкнув и моргнув глазом, Отрастил ложно ножки и шустро скрылся в коридоре. «Фу, зараза! Так и посидеть недолго!» Обернувшись, я увидел Чапая в обычном человеческом виде, приглаживающего дрожащей рукой стоящие дыбом седые волосы. «Слазь со стола, или ты, стоя на нем, кофе будешь пить!» Опасливо косясь на невозмутимо наливавшего себе новую порцию кофе двойника легендарного комдива, я осторожно спустился на пол и сел на стул. Страшненько было. Чапай глотнул бодрящего напитка. «Это чего такое?» «Это...» усач сделал движение взглядом в сторону коридора, где исчезло существо. «Это дымка, кошечка нашего предводителя». Хотя, конечно, никакая это не кошечка, и зовут ее совсем не Дымка. В смысле? В самом раскосом. В этом мире кошек отродясь не было, а попадаются такие вот образины, которые зеркалят эмоции. Это Фобос ее где-то в лесу подобрал, она под него и подстроилась. А так как он Фобос, то она стала Деймосом. Сокращенно Дымка. Соображаешь? Он страх, она ужас. Теперь понятно. Дымка под стол пробралась, я не заметил за разговором. Вот она вела на нас жути. Фу, до сих пор волосы дыбом. Чапай пригладил в стопорщенную на груди футболку. Так на тебя она тоже влияла? Ясный красный. И не спрашивай, каким я тебя увидел, что с перепугу под стол нырнул. А там уже ее заметил и тапком навернул. Так что если что-то такое увидишь, пинай или бросай чем-то, они трусливые. Пожалуй, я пойду, что-то свежим воздухом подышать захотелось. Угу, заходи, если скучно будет. Дымку проведать? Ну, это как повезет, Чапай хохотнул.